Глава 10. Барни пришлось повысить голос, чтобы перекрыть грохот ливня, бьющегося по крыше трейлера. «А ты уверен, что он понимает, что подписывает?» — крикнул он, с сомнением, глядя на кривой крест и отпечаток пальца под контракт. «Совершенно уверен!» — ответил Йенс Лин. «Я прочитал ему как английский оригинал, так и перевод на старонорвежский язык, и он совсем согласился, затем подписался в присутствии свидетелей». «Надеюсь, ему никогда не попадется хороший адвокат. В соответствии с этим контрактом он, исполнитель главной роли в фильме, получает зарплату меньше всех в группе, включая негра, присматривающего за уборной. Ему не на что жаловаться, так как он сам выстоял такие условия. Одна бутылка Джека Дэниелса в день и по серебряной марке каждый месяц. Но ведь этого не хватит даже на пломбу в зубе. Не следует забывать о разном экономическом положении двух миров». Начал Йенс с профессорским опломбом, для пущей убедительности подняв палец. «Экономика одиннадцатого века в основном зиждется на торговле и обмене товарами, почти без применения монет. Поэтому серебряная марка имеет гораздо большую ценность, которую трудно сравнивать с нашей ценой серебра, производимого в большом количестве. Пожалуй, лучше взглянуть на ее покупательную способность. За одну... Серебряную марку можно купить раба? За две марки? Достаточно! Уже все понятно. Для меня важно знать, останется ли он с нами до конца картины. Йенс пожал плечами. О! Это очень хороший ответ! Парни потер большими пальцами разламывающиеся от боли виски, и посмотрел из окна на свинцовое небо и падающие занавес дождя. Уже два дня, как льет, неужели дождь никогда не прекратится? Это следовало ожидать. Не нужно забывать, что хотя погода в XI веке теплее, чем в XX из-за влияния малого климатического оптимума, мы все-таки находимся в Северной Атлантике, примерно на 59 градусе северной широты. И дождь здесь, избавь меня от лекции. Я должен быть уверен, что Оттор будет сотрудничать с нами на протяжении съемки всего фильма, иначе даже и начинать не стоит». Он может отплыть завтра в этой своей новой ладье или выкинуть какой-нибудь другой номер, принятый у викингов. Послушай, а что он вообще здесь делает? Он как-то не соответствует моему представлению о веселом фермере. В настоящее время он находится в изгнании. По-видимому, ему не понравилось принятие христианства в том виде, в каком оно происходит при короле Олафе Трюгвисоне. И он, проиграв сражение, был вынужден бежать из Норвегии. А почему ему не захотелось быть обращенным в христианство? Во-первых, лав подвергнет его испытанию змеей, то есть конец лурхорна, длинного медного боевого горна, силой засовывается глубоко в горло жертвы, затем через широкое отверстие впускается ядовитая змея, отверстие тут же затыкается, и горн подогревается на огне, так что змее приходится искать выход в горле язычника. Необычайно привлекательно. А что случилось после его бегства из Норвегии? Он направился в Исландию, однако во время шторма его корабль погиб, и он с несколькими воинами выбрался на этот остров. Все это случилось незадолго до нашего появления. Если он потерпел кораблекрушение, то в чьем же доме он живет? Эту я не знаю. Он и его воины убили владельца и поселились в доме. Господи, что за жизнь? Ну, по крайней мере, для нас это приятные новости. Я уверен, что он не захочет куда-нибудь отправиться, пока его здесь поют и к тому же платят. Вместе с порывом ветра и дождя в трейлер Барни ворвался Эмори Блэст. Ему пришлось налечь на дверь всем телом, чтобы закрыть ее. «Можешь повесить свои вещи на гвоздь в двери. Пусть они немного высохнут», — сказал Барни. «Кофе на плитке. Ну как дела с декорациями?» «Почти закончены», — ответил Эмори, размешивая сахар в своей чашке. «Мы разломали заднюю стену хижины, чтобы можно было втащить внутрь осветительные приборы и камеры. Покрыли стены фанерой и подняли крышу на четыре фута». Это оказалось гораздо легче, чем я ожидал, мы просто подняли всю крышу вместе с балками на домкратах, потом местные рабочие нарезали дерны и довели стены до необходимой высоты. Эти парни действительно умеют работать. И к тому же почти даром дополнил Барни. Пока что единственное, в чем мы не расходимся с планом, это в бюджете. Он взглянул на свой экземпляр сценария, отмечая сцены красным карандашом. Мы можем сейчас приступить к съемкам в помещении? В любое время. Тогда полезли в резиновые сапоги. «Что ты думаешь о пробе, Эймори?» «Абсолютно первоклассная проба. Этот викинг, прирожденный актер, настоящая находка». «Да», — барни пожевал карандаш, затем бросил его на пол. «Будем надеяться. Может показаться, что он в состоянии сыграть одну-две сцены, однако справится ли он с целой картиной?» «Я хотел снять сначала простые сцены, как влезают и вылезают из лодок, героический взгляд в сторону заката и тому подобное». Но погода все это прикончила. Придется браться за интерьеры и надеяться на лучшее. Потоки дождя, низвергшись с крыши, текли по бокам джипа, который медленно полз вверх по склону холма вдоль полосы жидкой грязи, проложенной предыдущими машинами, что двигались из лагеря. В поле позади хижины Оттера уже стояло несколько автомобилей, среди которых возвышалась передвижная электростанция с урчащим генератором. Они подъехали как можно ближе к хижине, вылезли из джипа и похлюпали к двери. К стене прижалась группа слуг, выброшенных из дома, чтобы освободить место для съемочного оборудования. Вид у них был мокрый и несчастный. Панерная дверь была приоткрыта из-за толстых электрических кабелей, и барни протиснулся внутрь. «Ну-ка, дайте побольше света», — сказал он, вылезая из мокрого насквозь плаща, — «и выставьте этих людей, я хочу взглянуть на кровать». «Осторожнее, краска на древнем дереве еще не просохла», — сказал Эмори, показывая на двустворчатой двери в стене. «Неплохо», — одобрительно отозвался Барни. «Чего хорошего?» — фыкнул Йенс Лин. «Ведь я же говорил, что в таком простом доме люди спят на лавках вдоль стен, вот этих. Но в доме вполне может быть небольшая комнатка с кроватью, встроенная в стену, совсем маленькая, чтобы тепло спящих могло обогревать ее». Лин распахнул пятифутовые двери, за которыми оказалась маленькая комнатка с матрасом из пенопласта и нейлоновыми простынями. Но это мерзость! В ней нет ничего похожего. Не волнуйтесь, док, сказал барни, осматривая комнатку через видоискатель камеры. Ведь мы снимаем картину, правда? Мы даже не сможем втиснуть камеру и пару операторов в тот гроб, о котором вы думаете. Хорошо, уберите заднюю стену. Двое плотников убрали заднюю стену комнаты, за ней в сарайчике оказалась камера. Залезай внутрь, Джина! И я еще раз повторю содержание Это дубль 54. А, Оттер, как раз вовремя. Тебе сейчас на сцену. В дом ввалился викинг, щеголявший в хлор-виниловом плаще в сопровождении гримера, который держал зонт над его головой. Здорово, барни! рявкнул Оттер. Я хорошо выгляжу, нет? Он действительно выглядел хорошо. Сначала его отмачивали в ванне, пришлось три раза менять воду. Его борода и волосы были вымыты, высушены, окрашены, подстрижены и причесаны. Костюм Рафа был перешит и прилажен к его массивной фигуре. Оттор выглядел весьма внушительно, он знал это и наслаждался. «Ты великолепен», — сказал барни. «Ты так хорошо выглядишь, что мне хочется сделать ещё несколько снимков с тебя». «Ведь ты любишь на них смотреть, правда?» «Хорошая мысль! Я хорошо выгляжу на снимках!» «Верно! А теперь вот, чего я хочу от тебя!» Барни закрыл двери, ведущие в комнату. «Я буду внутри с камерой. Ты стоишь вот здесь и открываешь двери. Вот так. И когда они полностью открыты, ты смотришь на кровать. Вот так. И медленно улыбаешься. Вот и все!» «Мне это кажется очень глупым. Лучше сними меня прямо здесь!» Я высоко ценю твое предложение, Оттор, но мне хочется сделать это по-своему. В конце концов, ты получаешь ежедневно по бутылке и серебряную марку каждый месяц, так что постарайся заработать их. Совершенно верно. Каждый день. Где сегодняшняя бутылка? Ты получишь ее после работы, а мы ведь пока даже не начали. Так что стой здесь, а я обойду кругом и встану с другой стороны с камерой.